Глава 110. Миллион звезд. Полуночная Матерь создала монстров из тени и масла, темные имитации существ, которых она видела или пожрала. Их описание не совпадает ни с одним описанием спренов, какое можно найти в современной литературе. Из мифики Хесси, С-252. Капитан Нотум отдал приказ, и двое моряков распахнули ворота грузового трюма, открыв бьющиеся о борт волны бусин. Шалан положила свободную руку на боковину открытой двери грузового трюма и высунулась наружу, склонившись над бурными глубинами. Адалин попытался втащить ее обратно, но девушка сопротивлялась. Сегодня она облачилась в одежду в Уале, отчасти из-за карманов. При ней были три самых больших самосвета Остальное нес Каладин. Все их броумы утратили буря свет. Даже самые большие, незаключенные в сферы камни, были близки к тому, чтобы истощиться. Оставалось надеяться, что до и клятвенных врат они дотянут. За волнами настолько близко, что моряки опасались рифов, скрытых под бусинами, возвышались темные горы. Там, где в физическом мире находился долгобровый пролив, Росли высокие стеклянные деревья, образуя черные джунгли. Матрос спустился в трюм, громко топая, и о чем-то доложил капитану Нотуму. «Ваши враги приближаются», — перевел тот. Путь чести последние часы предпринимал героические усилия ускориться, загоняя мандр чуть ли не до смерти. Но этого было недостаточно. Сплавленные летали медленнее, чем это удалось бы Каладину, но все же по скорости сильно превосходили корабль. Шалан посмотрела на капитана. На его бородатом лице спрена, излучающим мягкий призрачный свет, совершенно не читался сильнейший внутренний конфликт. Выдать пленников врагам и, возможно, спасти свою команду или отпустить их и понадеяться, что древняя дочь сумеет выжить. Дверь в задней части трюма отворилась, и Каладин вывел сил из каюты. Нотум лишь теперь позволил ее освободить, явно оттягивая решение до последнего момента. Света сил как будто поблекли, и она цеплялась за руку Каладина, словно с трудом держалась на ногах. А сумеет ли она добраться до берега с ними? — Она спрен, ей не нужен воздух, с ней все будет в порядке. По крайней мере, Шалан надеялась. — Что ж, ступайте, — скомандовал капитан. И поторопитесь. Я не могу обещать, что когда мою команду захватят в плен, она сможет долго сохранять секрет. Похоже, убить спренов было трудно, но вот причинить им боль легче легкого. Еще один матрос выпустил спрена меча Адалина из ее каюты. Она не выглядела такой измученной, как сил. Ей явно было все равно, где находиться. Каладин подвел сил к остальным. Древняя дочь. — поприветствовал капитан, склонив голову. «Не смотришь мне в глаза, Нотум?» — с гневом спросила Сил. «Полагаю, мое пленение напомнило те времена, когда у нас дома ты бегал туда-сюда, выполняя любые прихоти отца». Он молча отвернулся. Теперь, когда Сил и мертвоглазые присоединились к ним, оставался лишь один человек — Азур в керасе и плаще с беспечным видом стояла у лестницы, скрестив руки. — Уверена, что не передумаешь? — спросила Шалан. Воительница покачала головой. — Азур, я был с тобой слишком суров, — сказал Каладин. — Это не значит, что я... — Дело не в тебе, — перебила она. — Просто мне нужно идти по другому следу. И, кроме того, я оставила своих людей сражаться с чудовищами в Холлинаре. Мне кажется, будет неправильно сделать то же самое снова. Она улыбнулась. Не переживай за меня, благословенный бурей. У вас будет куда больше шансов, если я останусь, как и у этих моряков. Когда вы, мальчики, в следующий раз встретитесь с мечником, который научил вас утренней Кате, предупредите, что я его ищу. Зайхель? переспросил Адалин. «Ты знакома с Зайхелем?» «Мы старые друзья», — сказала она. «Нотум, твои матросы разрезали те рулоны ткани согласно формам, которые я попросила». «Да, но я не понимаю, скоро поймешь». Она лениво отсолютовала Каладину, тот ответил по уставу, потом Азур кивнула им и отправилась на главную палубу. Корабль рассек большую волну бусин, и некоторые залетели в открытые двери грузовой палубы, Моряки принялись выметать их обратно. Вы идете? Спросил капитан, обращаясь к шалан. Каждая секунда промедления увеличивает опасность для всех нас. На сил он по-прежнему не смотрел. Точно, подумала шалан. Что ж, кто-то должен начать веселье. Беглецы образовали цепочку. Шалан взяла за руки Адалина и узора. каладин держался за другую руку узора, а второй ухватился за сил. Аделин вцепился в руку своего спрена. Все вместе они ступили на порог грузового трюма и взглянули на стеклянные бусины внизу. Те неустанно двигались, отражая свет далекого солнца, блестя точно миллион звезд. «Ладно, прыгаем», — скомандовала Шалан и шагнула за борт. Они рухнули в бусины, и те поглотили их. Казалось, беглецы слишком легко провалились. Как и в тот раз, когда Шалан упала в этот океан, Что-то тянуло ко дну. Шалан погрузилась в бусины, которые катались по коже, сбивая с толку образами деревьев и камней. Она сражалась с этими ощущениями, пыталась не слишком трепыхаться. Девушка крепко держалась за Адалина, но руку узора вырвала из ее хватки. — Я не могу этого сделать. Не могу позволить им забрать меня. — Не могу. Они достигли дна. Здесь, вблизи от берега, было неглубоко. Затем Шалан наконец-то позволила себе втянуть буресвет. Один драгоценный самосвет поддержал ее и успокоил. Покопавшись в кармане, она достала бусину, которую вытащила из ведра чуть раньше. Когда девушка скормила бусине буресвет, другие вокруг нее задрожали и отодвинулись, формируя стены и потолок небольшой комнаты. Буресвет... Извилистыми струйками, поднимающийся от кожи Шалан, озарил помещение мягким сиянием. Адален отпустил ее руку и упал на колени, кашляя и задыхаясь. Его мертвоглазая просто стояла на месте, как обычно. «Преисподняя!» — прохрипела Адален, «Утонуть там, где нет воды! Это ведь не должно быть так тяжело, верно? Надо было всего лишь задержать дыхание!» Шалан подошла к стене комнаты, прислушиваясь. Да, она почти слышала сквозь дребезжание бусин, как они ей шепчут. Она сунула руки в стену, и ее пальцы нащупали ткань. Спустя секунду Калладин оказался в комнате из бусин, споткнулся и упал на колени. Он не светился. — Ты не использовал самосвет? — спросила Шалан. — Почти решился, но мы должны их сохранить. Кал несколько раз глубоко вздохнул, встал И огляделся по сторонам. Сил. Шорох по другую сторону комнаты возвестил, что кто-то приближается. Кем бы он ни был, он не смог войти, пока шалан не подошла и не нарушила поверхность бусинной стены собственной рукой. Появился узор и, окинув комнату взглядом, радостно загудел. Мм, шалан, хороший узор. Сил, повторил Каладин. Мы прыгнули рука об руку но она отпустила меня. «Где?» «С нею все будет в порядке», успокоила его Шалан. «М-м, с не нужен воздух», согласился Узор. Каладин перевел дух и кивнул, но продолжил ходить из угла в угол. Шалан села на пол и пристроила свой ранец на колени. У каждого из них была смена одежды, три фляги с водой и немного еды, которую купил Аделин. Она надеялась что до Тайлина этого хватит. А там ей придется как-то запускать клятвенные врата. Они ждали, сколько осмелились, надеясь, что сплавленные прошли мимо, преследуя путь чести. Наконец Шалам встала и взмахнула рукой. — Нам туда. — Уверена? — с подозрением спросил Каладин. — Да, даже склон со мной согласен. Она пнула обсидиановую землю, которая шла под небольшим уклоном. «Точно!» — сказал Адалин. «Возьмемся за руки». Они так и сделали, и Шалан с бьющимся сердцем забрала свет из своей комнаты раковины. Бусины с грохотом посыпались и поглотили ее. Вся компания начала подниматься по склону, сражаясь с бусинным приливом. Это оказалось сложнее, чем они себе представляли. Беспокойное бусинное течение как будто специально пыталось их удержать. И все же у Шалан был буресвет, который помогал ей не терять равновесие. Через какое-то время они достигли места, где подъем сделался слишком крутым. Шалан отпустила руки мужчин и вскарабкалась по склону. Миг спустя, после того, как ее голова оказалась над поверхностью, на берегу появилась Сил, и, протянув руку, помогла одолеть последние несколько футов. Бусины скатились с одежды, и посыпались на землю с громким стуком. «Я видела, как враги пролетели мимо», — сказала Сил, когда на берег выбрались остальные. «Я пряталась вон там, среди деревьев». По ее совету они вошли в лес стеклянных растений и уже там устроились на отдых. Шалан не терпелась схватиться за альбом. «Эти деревья!» Стволы были прозрачными, листья выглядели так, словно их выдули из разноцветного стекла. С одной ветки спадали шелковистые пряди мха, похожего на расплавленное стекло. Когда Шалан прикоснулась к ним, они отломались. Облака над головой покрылись перламутровой рябью, которая ознаменовала еще одну великую бурю в реальном мире. Шалан почти не видела ее сквозь кроны деревьев, но воздействие на узора и сил оказалось немедленным. Они выпрямились и тусклый цвет сил сделался ярким сине-белым. Голова узора стала меняться быстрее, за считанные минуты пройдясь десяток разных циклов. От кожи шалан все еще исходил буресвет, она втянула довольно много, но не слишком потратилась, поэтому вернула его в самосвет. Этот процесс пока что не был до конца понятен, но в то же время казался естественным. Неподалеку от нее Сил смотрела на юго-запад с каким-то мечтательным, отрешенным выражением. «Сил!» — позвала Шалан. «В той стороне тоже есть буря!» — прошептала Спрен, а потом встряхнулась с весьма смущенным видом. Каладин достал два самосвета. «Ладно, мы полетим», — заявил он. Они решили использовать буресвет из камней, рискнуть, чтобы выиграть время для своего похода и убраться подальше от берега. Оставалось лишь надеяться, что сплавленные не обойдутся со спрэнами чести слишком уж сурово. Шалан переживала за них, но в равной степени беспокоилась о том, что случится, если сплавленные вернутся, чтобы отыскать их группу. Короткий перелет должен был доставить всю компанию далеко в вглубь суши, где их будет трудно найти. Приземлившись, они отправятся в пеший поход через Шейцмар, чтобы в несколько дней достичь острова Тайлины, который здесь должен быть озером. Тайлины и его клятвенные врата были на самом краю этого озера. Каладин сплел их одного за другим. К счастью, на спренов его навыки действовали так же, как на людей. Они взмыли в небо и начали следующий этап своего путешествия.